Глава десятая. Голова в слуховом окошке. Герцога де Ламбреза бережно посадили в портшес после того, как лекарь забинтовал и подвязал ему шарфом поврежденную руку. Рана, хоть и лишила его на несколько недель возможности владеть шпагой, сама по себе была не опасна. Лезвие противника, не повредив ни артерий, ни нервов, прорезало только мягкую часть руки. Конечно, рана его горела, но куда сильнее кровоточила его гордость. И когда его черные брови судорожно подергивались от боли, на бледном лице появлялось выражение холодного бешенства, а пальцы здоровой руки скребли бархатную обивку портшеза. Не раз во время пути он поворачивал голову и бронил носильщиков, хотя они старались шагать как можно ровнее, выбирая дорогу по глаже Во избежание малейшего толчка, что не мешало раненному герцогу обзывать их олухами и грозить им плетьми за то, что они, по его словам, трясут его, как горох в решете. По прибытии домой он не пожелал лечь в постель, а прилег на сафу, опершись о подушке. Ноги ему укрыл стеганым шелковым одеялом Пикар камердинер, которого немало удивил и озадачил плачевный вид побежденного хозяина, Совершенно необычный для такого превосходного фехтовальщика, каким был молодой герцог. Сидя на складном стуле подле своего друга, кавалер Давидоленг каждые четверть часа подносил ему ложку микстуры, прописанной лекарем. Валамбрес упорно молчал, но, несмотря на внешнее спокойствие, видно было, что в нем клокочет глухая злоба. Наконец ярость его прорвалась, В гневной тираде. Можешь ты вообразить, Видоленк, чтобы этот тощий облезлый аист, которому пришлось улепетнуть из своего полуразрушенного жилья, где он подыхал с голоду, как-то ухитрился проколоть меня своим клювом. Ведь я же не раз мерился силами с искуснейшими мастерами нашего времени и неизменно возвращался после поединка без единой царапинки и, наоборот, частенько оставлял какого-нибудь вертопраха в беспамятстве замертво на руках у его секундантов. «У самых счастливых и умелых случаются полосы незадач», философски заметил Видоленко. «Лик капризницы фортуны переменчив, то она улыбается, то хмурится». До сей поры у вас не было повода на нее сетовать. Она пригрела вас на груди, как первейшего своего баловня. Стыдно подумать, что какой-то смехотворный шут, горе-дворянчик, который терпит затрещенные тумаки в пошлых фарсах на подмостках театра, взял верх на герцогом де Валамбрезом доселе незнавшим поражений, продолжал Воламбрез. Не иначе, как под личиной фигляра, скрывается настоящий бретер по ремеслу. «Его происхождение вам известно и удостоверено маркизом Дебрюером», — возразил Видоленко. «Тем более удивляет меня его невиданное умение владеть шпагой. Оно превосходит все доселе известное. Ни Джералама, ни парагуанты не обладают таким верным ударом. Я внимательно следил за ним во время поединка, И скажу, тут растерялись бы и самые наши знаменитые дуэлисты. Лишь благодаря вашей ловкости и урокам неаполитанца вам удалось избежать тяжелого увечья. При таких обстоятельствах поражение стоит победы. Марсельи и Дюпорталь, хоть и кичатся своим мастерством и входят в число лучших фехтовальщиков города, с таким противником без сомнения остались бы на поле боя. Поскорее бы зажила моя рана, помолчав, вновь заговорил герцог. Мне не терпится вызвать его снова и взять реванш. Это было бы очень опрометчиво, и я готов всячески отговаривать вас, — возразил кавалер. Ваша рука чего доброго еще не будет достаточно тверда, что уменьшит для вас возможность победы. Сиганьяк — опасный противник, но удачу связываться с ним нельзя». Он знает теперь ваши приемы, а первая победа придаст ему уверенности и удвоит его силы. Честь же ваша удовлетворена, ибо встреча была нешуточная. На том и успокойтесь. В душе Валамбрес сознавал резонность этих доводов. Сам он достаточно обучался фехтованию, считал себя отличным дуэлистом и ясно видел, что шпаги его, как бы ни была она ловка, никогда не коснуться груди Сиганьяка при той безукоризненной обороне, о которую разбились все его усилия. Как ни возмущался он, но вынужден был признать это необъяснимое превосходство. Также понимал он про себя, что барон, не желая его убивать, нанес ему именно такую рану, которая не позволяла продолжать поединок. Подобное великодушие Тронуло бы человека менее высокомерного, в нем же оно лишь возмущало гордыню и растравляло все обиды. Он побежден. Эта мысль доводила его до неистовства. Он сделал вид, что принимает советы друга, но по мрачному и гневному выражению его лица нетрудно было угадать, что в уме его зреют черные планы, планы мщения, которые бьет наверняка, когда оно подогрето ненавистью. — Хорош я буду в глазах Изабеллы, когда предстану перед ней с проколотой ее любовником рукой, — сказал он, смеясь деланным смехом. Изувеченный Купидон не может рассчитывать на успех у Забудьте эту неблагодарную особу, — заметил Видоленко. В конце концов, не могла же она предвидеть, что ею вздумает плениться герцог. Верните свои милости бедной Коризанде, которая любит вас всей душой и по целым часам плачет у ваших дверей, как выгнанная собачонка. «Не произноси ее имени, Видоленк, если хочешь, чтобы мы остались друзьями», — вскричал герцог. «Рабское обожание, которое ничем не оскорбляется, мне противно и докучно. Мне нужна надменная холодность, своенравная гордыня, неприступная добродетель». О, как восхищает и чарует меня эта строптивая Изабелла! Как я благодарен ей за то, что она презрела мою любовь, которая, конечно, уже прошла бы, будь она принята по-иному. Женщина с низменной и пошлой душой не стала бы в ее положении отвергать ухаживание отличившего ее вельможи, который не так уж дурен собой, если верить свидетельству местных дам. К моей страсти примешивается своего рода уважение, а я не привык питать его к женщинам. Но как устранить этого захудалого дворянчика, этого окаянного сиганьяка, чтобы его черт побрал? «Дело нелегкое, тем более теперь, когда он будет на чеку», — ответил Видоленко. «Но, допустим, удастся его устранить, все равно останется любовь к нему Изабеллы, а вам лучше, чем кому-либо известно, как упорные женщины в своем чувстве. Вы от этого достаточно натерпелись. «Лишь бы мне только посчастливилось убить барона», продолжал герцог, отнюдь неубежденный доводами друга. «С девицей я бы справился мигом, как бы она не разыгрывала скромницу и недотрогу. Ничто не забывается скорее, чем вздыхатель, приказавший долго жить». Кавалер Давидоленг был иного мнения, но счел неуместным затевать по этому поводу спор и подливать масло в огонь, переча вспыльчивому нраву валамбреза «Главное, поправляйтесь, а потом мы все обсудим. Разговоры только утомляют вас. Попробуйте подремать и поменьше волноваться. Лекарь разбронит меня и назовет плохой сиделкой, если я не буду настаивать, чтобы вы дали себе покой» как телесный, так и душевный. Сдавшись на эти доводы, раненый закрыл глаза и вскоре уснул. Сиганьяк и маркиз Брюер спокойно вернулись в герб Франции, где, как люди благовоспитанные, словом не обмолвились о дуэли. Однако, если у стен, как говорится, есть уши, у них есть и глаза. Они видят не хуже, чем слышат. В уединенном, казалось бы, уголке ни один пытливый взгляд следил за всеми перипетиями поединка. Праздная провинциальная жизнь во множестве порождает незримых или малозаметных мух, которые вьются вокруг тех мест, где что-то должно произойти, а потом жужжа разносят повсюду свежую новость». К завтраку весь Пуатье уже знал, что герцог де Валамбрес ранен на дуэли каким-то неизвестным. Сиганьяк жил в гостинице совершенным затворником, и публика знала только его маску, а не лицо. Эта тайна подзадоривала любопытство, и деятельные умы давали волю воображению, стараясь раскрыть имя победителя. Не стоит перечислять множество самых фантастических гипотез, Каждый усердно трудился над своей, опираясь на самые нелепые и легковесные выводы, но никому и в голову не пришла несуразная мысль, что победителем был тот самый капитан Фракас, который вызвал накануне столько смеха своей игрой. Слишком уж чудовищным и немыслимым делом была дуэль между важным вельможей и комедиантом, чтобы у кого-нибудь могла зародиться подобная догадка. Кое-кто из местного высшего света посылал в особняк Валамбреза справиться о здоровье герцога, втайне надеясь на обычную словоохотливость лакеев. Но лакеи были не мы, как прислужники в Сирале, у которых вырезан язык. Им попросту не о чем было рассказывать. Богатство, высокомерная красота Валамбреза, его успех у женщин — породили немало лютой зависти, которую никто не смел обнаружить открыто, но неудача его подстрекнула глухое злорадство. Впервые в жизни ему не повезло, и все, кого оскорбляла его заносчивость, радовались столь чувствительному удару по его самолюбию. Завистники не переставали прославлять отвагу, ловкость и благородную наружность победителя – которого никогда не видели в лицо».